И полудюжины дней не прошло, а я уже чувствовал себя в еха так, словно вернулся из отпуска. И незначительные перемены, произошедшие за время моего отсутствия, можно сосчитать по пальцам. Слёзы восторга перестали то и дело наворачиваться на глаза, целовать в экстазе блыжники мостовых я больше не порывался, вместо того, чтобы пялиться на столичные новшества, как ошалевший турист. Я оглядывал их с хозяйским, снисходительным одобрением. Молодцы, хорошо без меня поработали. Зато с неизменным любопытством косился на прохожих. А ну-ка, кто у нас тут настоящий, а кто сейчас дома спит? И по-детски радовался, встречая среди сновиц знакомых, то есть тех, кого уже видел прежде и по какой-то причине запомнил. С рыженькой художницей, которая почему-то попадалась мне чаще прочих. Даже здороваться начал. Впрочем, она меня все равно не замечала. Не то была полностью поглощена работой, не то я просто не помещался в ее сон. Если учесть, что сэр Мелифара долгие годы дразнил меня ночным кошмаром, может, оно и к лучшему. Я обедал четырежды в день со своими друзьями по очереди, устраивал для них вечеринки и сам ходил в гости. За поем читал старые номера суеты Еха, казавшиеся мне сейчас самыми увлекательными в мире романами. Изучил ещё добрую сотню новых фокусов, чрезвычайно полезных для поддержания репутации могущественного колдуна и выступлений на детских утренниках. Посетил поэтический вечер и с какого-то перепугу оперный спектакль, а ночами гулял по крышам старого города, как самый настоящий бездомный кот. Благо, свежеприобретённые навыки бытовой левитации наконец-то лишили меня врождённого страха высоты. И ежеутренне скорбно сообщал Джуфину, что всё ещё не готов приступать к делам. Говорил: "Погоди, не торопи. Мне сперва надо заново ко всему привыкнуть". Врал, конечно, и мы оба это знали. Но Джуфин в обреки обновлению милосердно делал вид, будто не только верит, но и сочувствует мне всем сердцем. Было бы кому сочувствовать, если бы в те дни в Соединенном Королевстве объявили конкурс на самого счастливого и безмятежно праздно шатающегося бездельника, ходить бы мне в победителях. Прежние сомнения и тревоги вспоминал теперь как сон, причем даже не то чтобы страшный, почти смешной. Я вообще очень быстро привыкаю к новым обстоятельствам, А то, к чему невозможно привыкнуть, просто принимаю как должное в моём положении, совершенно незаменимое свойство. Одна из тех вещей, к которым совершенно невозможно привыкнуть и даже принимать как должное, довольно затруднительно. Это, конечно, размеры мохнатого дома Когда-то он был университетской библиотекой Но потом Королевский университет разросся И однажды начальство подсчитало Что если все шесть тысяч студентов Вдруг одновременно захотят засесть в читальных залах Им не хватит мест Я почти уверен, что ситуацию можно было бы спасти Парой дюжин дополнительных стульев Но библиотекари предпочли переехать в новое здание разов в 4 больше. Рассказывают, что это позволило им установить в некоторых читальных залах диваны для любителей читать лёжа. С тех пор я умираю от зависти к столичным студентам. Не то, чтобы кто-то запрещал мне валяться с книжкой у себя дома, но это, как мы понимаем, совсем не то. В общем, библиотека переехала, и какое-то время мохнатый дом пустовал, поскольку являлся собственностью короны. А его величество Гурий 8 обычно не слишком активно занимается сдачей своей недвижимости в аренду. То ли потому, что и без дополнительных приработков считается самым богатым монархом мира, то ли просто руки не доходят. У меня бы на его месте тоже не дошли. Королевская жизнь не сахар, а тяжёлый физический труд. Одни только парадные утренние одевания, чего стоит?